Часть 2. Возмездие. Глава 1. В наступительных экзаменах в Институт физической культуры я познакомился со скромной застенчивой девчонкой по имени Наталья, приехавшей поступать в северную столицу из далекого Львова. Раньше такие великие перемещения народов не были в диковинку. Абитуриенты со всех окраин нерушимого союза слетались в Москву и Ленинград, чтобы поступить в престижные вузы. Из столиц в периферийные вузы ездили реже. В тех только случаях, когда оказывалась новая или особо дефицитная специальность. Но это уже особенности столичного менталитета. Наталья. Наташа. Наточка. Казалось бы, что делать этой девчушке в нашем городе, если на Украине полным-полно институтов физической культуры и дурфаков университетов. Но нет. Она примчалась в Ленинград. Навстречу судьбе. Навстречу мне. Навстречу своей гибели. Наташка была высокой и стройной, со смешливым веснущатым лицом, которое совершенно не портили широкие и круглые очки. В 14 лет ее считали подающей надежды гимнасткой. Она входила в сборную своей республики, но в 15 сильно повредила позвоночник при падении из турника и была вынуждена оставить большой спорт. Но преданная ему осталось навсегда. Отсюда и выбор. Петфак института имени Лесгафта. Свои несомненные музыкальные способности – Она очень здорово играла на скрипке. Наташа считала чем-то вторичным и необязательным. Нескоро произошла переоценка ценностей. Мы сдавали экзамены в одном потоке. Среди поступающих было немало и коренных питерцев, и видных парней, институт специфический, и парней просто помоложе. Но Наталья прицепилась как репиник именно ко мне. Скажите, в каком кабинете состоится консультация по... Ну, далее следовало название предмета. Вы не знаете, где находится второй корпус? А когда обнародуют результаты сочинения? И эти десятки других похожих вопросов она умудрилась задать в считанные секунды, если ей не удавалось выловить меня в какой-нибудь аудитории или просто в коридоре. Навязчивых людей я не перевариваю органически, но к новой знакомой с первого дня почему-то относился с редкостным терпением и, совершенно не раздражаясь, удовлетворял ее любопытство. Что-то в этой высоковатой для гимнастки и тоненькой девчонки требовало покровительства и заботы. А потом уже было как-то невозможно представить существование без нее. Несмотря на редкую настойчивость и дотошность, в тот год она не поступила, хоть была подготовлена от них не хуже, чем я. Или с девками тогда был перебор, или гимнастки не ценились, Но ее старались завалить на каждом экзамене. Не знаю, ценой каких усилий Наталье удалось сдать их до конца на тройке и четверке. Не прошла по конкурсу. Такая формулировка давала право поступать без экзаменов на подготовительные курсы. И девчонка воспользовалась им. У меня же все шло как по маслу. Экзаменаторов почему-то первым делом и главным образом интересовали не мои знания по отдельным предметам, а кто где я служил, что видел, каких успехов достиг в спорте. Позже я понял, что моя судьба была предрешена заранее, на достаточно высоком уровне. Все шаги, которые предпринимало ведомство для повышения моей квалификации, а впоследствии для моего утверждения в качестве художника или преподавателя, оно делало не от своего имени, а от имени декана Т. Критика Р. Директора выставки Ю. Вроде как совершенно не связанных с конторой, но всецело содействующих ей. Причину этих деканов, критиков, чиновников и прочих Были у каждого свои. Далеко не всегда не знали, за кого именно хлопочут и зачем делают это или то. Но в просьбах или приказах отказать не могли. Ведомство умело держать на крючке, зачастую не напрямую, а через вторых, третьих посредников. Мало людей на этом свете, которые ни от кого не зависят и никому не подчиняются. Свое участие в моей судьбе ведомство никогда не афишировало. Но в течение всей жизни я постоянно буду ощущать незримое присутствие его. Нет, это не будет наружным наблюдением или электронной слежкой. Все гораздо проще. Оно добьется самоконтроля. С моей стороны. В каждый шаг я стану сверять с неписанным уставом всесильной организации. Все свои деяния начну внутренне согласовывать с ее принципами. В 1981 году я женился на Натальи. Через год у нас родилась дочь, которую в честь бабушки по материнской линии назвали Кристиной. На самом деле, тещу звали на западноукраинский манер Христиной. Но меня бы не поняли, если бы я дал своему чаду такое имя. По поводу такого важного события в личной жизни я получил от ведомства денежный перевод на круглую сумму. Но праздновали скромно, без размаха. Мать Натальи приезжала к нам на свадьбу. Теща все время удивлялась, почему ее не понимают москали. Вроде бы разговаривает, как все люди, и просит в магазине того же мяса Но нет, мясник смотрит на нее, как на инопланетянку. Свой медовый месяц мы проводили во Львове, и я был очарован этим старинным городом. Он в пять раз меньше родного Ленинграда, но здешний народ востолько же превосходит нашего брата по уровню образованности и культуры. Во всяком случае фраз типа «Ты куда прешься без очереди, кацап?» Здесь я не услышал. Хотя такое обращение к хохлам в Ленинграде было обычным явлением. Отец Натальи происходил из древнего польского рода панов черторейских. Когда-то его предки владели лесами и землями на северо-востоке Волыни и западе Польши. А сейчас мой тесть владел только двухкомнатной квартирой в центре Львова, до пятью языками. Последнее, впрочем, не из той оперы, и поэтому не в счет, подумал я поначалу. И сам я, и почти все из моих друзей, врагов и знакомых были из простых родов и семей, что называется стопроцентно пролетарского происхождения. Впервые мне удалось сблизиться с человеком, которого род был столь же не пустым звуком, что и, скажем, культура. То, что называлось, будто речь о лошадях или собаках, породой, в Григории Станиславовиче проявлялось и в речи, и в манерах, и, наверное, во внешности но более всего в строе мышление. Все не вспомню и не все собираюсь пересказывать. Вспомню только самое главное. Мне в те годы казалось, что есть в некотором отдалении история. Такая или сякая, но закончена, без последствий отголосков. Есть ближние события, которые начались, скорее всего, в моем детстве, и все, в общем, тоже закончится, когда придет мой срок. А он жил во времени, по причудливой, с моей точки зрения, логике, сводил события давней, продавней и современной. И жил одновременно. И сейчас, и в прошлых эпохах. Как частица рода. И пяти народов, перемешавших кровь в его жилых. Женившись, я продолжал учиться на стационаре. Поступила после подготовительных без особых проблем на этот раз и Наталья. Так что в год рождения Кристины студентов в нашей семье стало двое. Правда, молодой маме пришлось сразу же уйти в академический отпуск.